Шесть. Суд. Однако только этим все значащим сибирским славцом и смог Шанин определить свое первое впечатление отнутра башни, ибо предполагал он увидеть, если не чудеса, то все-таки нечто из ряда вон выходящее. И не увидел ровным счетом ничего поначалу. Светлый проем двери за их спинами закрылся, и они очутились в царстве темноты. Недвижной, застойной тишины и резкой вони. Казалось, здесь гнило само время, Украденное в звездных морях мироздание И убитое в каменном склепе. Они попали из белой комнаты Прямо на зыбкие ступеньки узкой, Едва пройти одному, Металлической лестнице, Прилепившейся к влажной стене. Поручни с легким наклоном Уходили куда-то вверх и куда-то вниз. Шанин, не зная, куда направиться, ухватился за них покрепче. Хотя бы какой-нибудь завалящий фонарик, иначе мы угодим чёрт знает куда. Мне что-то не нравится этот аромат. Шанин слышал рядом частое дыхание Бина. Похоже, он тоже не знал, куда идти, и всматривался в темноту, пытаясь найти решение. Судя по всему, мы в главной отводной шахте. Внизу должны быть регенераторы. Верху вентиляционные окна. И то и другое нам пока не требуется. А лестница? Лестница, видимо, аварийная. По идее она должна соединять уровни башни. А на каждом уровне должен быть вход в подсобные помещения. Сколько приблизительно уровней в башне? Не приблизительно, а точно двадцать четыре. Мы сейчас где-то между восьмым и девятым, но в такой темноте... Здесь, наверняка, было освещение. То ли оно выключено, то ли все лампы давно перегорели. Хотя бы вокруг по стене посветить чем-либо. У меня есть зажигалка. И ты молчишь? Я не молчу. Я пытаюсь ее найти. Крошечная зажигалка-сувенир была чуть побольше ногтя большого пальца, и сразу отыскать ее в объемистых карманах гвардейского мундира было непросто. Да и загорелась она не пламенем, а веером цыпучих голубых искр. Но и двошанин нажал податливую головку, и тяжелый кустик огня послушно распустился в его руке. На пришельцев обрушился могучий световой удар. Первое, что пронеслось в голове и заставило прижаться к стене, взрыв метана или чего-то подобного, скопившегося над рукотворным болотом. Но шли секунды, вспышка не гасла. И не вздымалась ударная волна, круша и корёжа конструкции. Люди разогнулись, осторожно осматриваясь. Все вокруг горело. Огромная пылающая труба, к стенке которой лепились они на ажурной паутинке спиральной лестнице, выходила из света и уходила в свет. И опять нельзя было разобрать что-либо ни вверху, ни внизу. Без теневой свет заставлял щуриться. Но также надежно скрывал общую картину, как и темнота. Что это? Шанен повернулся к Бину, но тот разглядывал не шахту, а свою ладонь. Ладонь светилась, а на мерцающей стене, словно кто-то нарисовал тушью черную пятерню. Луминофор? Бин понюхал руку. Сомневаюсь, больше похоже на плесень. Плесень вековой выдержки. Твоя зажигалка сработала. Как световой запал. А вот сейчас свечение начинает убывать. Надо топать. Кажется, кормчий не очень ревностно следит за гигиеной своей обители. Впрочем, нам это на руку. Давай спускаться вниз. Во-первых, спускаться легче, чем подниматься. А во-вторых, берлога, судя по плавну, расположена где-то на первых этажах. Скользкая плесень на ступеньках и поручнях делала даже спуск медленным и небезопасным. По пути выяснилась еще одна неутешительная деталь: на каждый уровень действительно вели аварийные ходы, но входные люки находились под током, и отключить его со стороны шахты было невозможно. Не могу понять одного, бурчал Шанин, к чему такие излишества? Судя по шахте, в башне спокойно может разместиться небольшая армия, а кормчий предпочитает одиночество. Раньше здесь и была армия, армия телохранителей. Охрана жила в башне. Это была крепость с гарнизоном. Потом стала редеть и личная охрана. Ее постепенно заменяли механизмы и автоматика. Правитель Сверы успокоился лишь тогда, когда смог остаться в одиночестве. Дальше пути не было. Лестница обрывалась в полусотне метров над массивной донной решеткой шахты. Плесень здесь лежала не сплошной пушистой массой, как наверху, а разрослась причудливыми сугровыми деревьями, кустарниками, оживающими при малейшем дуновении. Добавка свету шанс, а то фейерверк пошел на убыль. Овальный люк первого яруса был немного больше остальных. Бин поднес к разъемным рукоятям полюса свою универсальную вибробритву. Послышалось мерное гудение. И этот под током. Десяток киловатт, не меньше. Достаточно прикосновения, чтобы превратиться в подгоревший лангет. «Что же делать?» Бин ответил не сразу. Он долго возился в аварийном шкафчике рядом с люком, выуживая из плесени какие-то замысловатые рогатины. Крючки, гаечные ключи, пилы и резаки. Так я и думал. Все для механика и ничего для электромонтера. Когда механик выходил в трубу, ток попросту выключали. Проклятие. Даже резиновых перчаток нет. Он выудил наконец какую-то здоровенную крестовину, похожую на швабру с металлическим ворсом. Придется устроить короткое замыкание. Может хоть на время выбьет предохранитель и обесточит сеть. Больше ничего не могу придумать. Это опасные шутки, Бин. Во-первых, остается перспектива стать подгорелым лангетом, а во-вторых, появляется опасность врубить общую тревогу. Ты можешь предложить что-либо другое? Я заранее готов поступиться приоритетом и принять твой план. Молчишь? Следовательно, других вариантов. Погоди, тихо. За стеной шахты что-то происходило. Сначала по стене прошла едва уловимая дрожь, затем вибрация усилилась и стали слышны какие-то приглушенные неравномерные вздохи. Звуки становились ясней, дрожь перешла в шум быстро приближающегося механизма, а вздохи в уханья открывающихся и закрывающихся дверей. Где-то совсем рядом захрипел битый перебитый звонок. Люк откинулся вниз, как щучья челюсть, обнажив убегающий в горло накатанный рельсовый путь. По нему навстречу Бину и Шану выкатился длинный стол, заполненный пряно пахнущими замысловатыми блюдами, бутылками, сифонами, графинами и тщательно со вкусом сервированный. Какая встреча! Хм! Несколько неожиданное гостеприимство! Хлеб-соль! Правитель, видимо, неплохо знаком с земными обычаями. Чем мы ответим на приглашение, Бин? А Бин уже двигался к столу. Но не успел он сделать и двух шагов, как стол сделал движение, которым норовистый скакун сбрасывает седока. Упал на передние ноги и взбрыкнул задними. Разноцветные подносы с явствами и напитками полетели в шахту. Стол принял прежнее положение. Снова всхрапнул звонок, и... Бин успел вогнать в шарнирное крепление конец своей рогатины. Завыли перегруженные сервомоторы. Стол крупно задрожал, но сдвинуться с места не смог. Рассерженно хрипел звонок. «Прошу садиться, такси в преисподнюю, подано». Бин ловко вскочил на крышку люка, а с нее на стол. «Скорее!» Шан принял протянутую руку и тоже очутился на столе. «Пожалуй, лежа лучше. А-а-а, особенно если держаться за поручень, который словно специально сделан для нас с тобой. Готов?» «По-моему, готов. Поехали!» Бин рывком вытащил рогатину из шарнира. Катки с визгом пробуксовали по рельсам. Стол дернулся раз, другой, словно примиревался к неожиданной тяжести на спине. Неуверенно двинулся вперед. Давай, родной, давай, не стесняйся, мы держимся крепко. Смотри, Бин, слушается. Стол с каждым метром прибавлял скорость. Лязгнул сзади закрывающийся люк и одновременно погас свет. Опять темнота. Может быть, хозяин боится света? Не думаю, просто свет здесь не нужен. Это грузовой путь, точнее путь. К которым остатки трапезы эвакуируются из апартаментов хозяина в регенератор. Я бы не сказал, что это были остатки. К столу даже не прикасались. Верно, у хозяина плохой аппетит, и он отправил всю эту роскошь в утиль. Или роскошь отправилась в утиль самостоятельно, выждав положенное время. Второй вариант мне лично нравится больше. Потому что он освобождает от необходимости объяснять свое появление великому кормчему. Именно он дает шанс осмотреться. Ты прав, будем надеяться. Путешествие было довольно долгим, но однообразным. Время от времени над ними вспыхивали светильники. Но в их мертвом свете вставала всегда одна и та же картина: штреек, опутанный толстыми кабелями с цветной изоляцией. и броневая плита, закрывающая путь вперед. Из плиты выглядывал синий глазок объектива, и забавно ворочаясь в упорах, изучал стол от катков до крышки. Дойдя до верхней кромки, он снова прятался в плите. То, что было на крышке стола, его не интересовало. Плита поднималась и опускалась, пропуская опознанный механизм. Свет-газ, и такси в преисподнюю продолжало путь. Этот путь привел их в просторный зал, залитый спокойным матовым светом и заполненный ароматами свежей, хорошо приготовленной пищи. Кухня правителя сверкала чистотой зеркального металла и полированного пластика. Ее оборудованию позавидовала бы хорошая химическая лаборатория. В герметичных кубах, котлах, змеевиках вершилось таинство кулинарного искусства. Терепетали зеленые змеики на экранах оциллографов. Праздничными гирляндами загорались и гасли индикаторы датчиков. Гудели на разные голоса большие и малые компьютеры. На стене поблескивали часы с циферблатом. Цифры восемь, одиннадцать, три, пять были красные, остальные черные. Часы показывали без десяти и одиннадцати. Судя по всему, через десять минут второй завтрак. Не позаимствовать ли нам что-либо из рациона правителя, или мы обидим хозяина? Как бин? Я думаю, голодный желудок только подогреет пыл исследователя. Хотя приобщиться к столу правителя я хотел бы, из чисто познавательных соображений. На другом конце зала, к немалому своему удивлению, они обнаружили точно такой же рельсовый путь и стол ожидающий заправки. Выходит, правитель не один. Бин пожал плечами. Иного выхода, кроме столовых люков из кухни, не было. И здесь люки были под током, как и в шахте. Бин развел руками. Ничего не остается, как пожаловать главному людоеду Свире прямо на стол под видом Жаркова, если учесть, что у нас нет оружия. У нас есть фактор внезапности. Ты уверен в шансе? Ты можешь поручиться, что правитель не следит за нами с помощью всей этой электронной штуковины с первых шагов появления в его царстве. Настала очередь Шанина пожать плечами. Тем временем часы подошли к одиннадцати. Серебристая лента конвейера пришла в движение. На раструбах с цифрами замигали контрольные лампочки. Из одного раструба выполз на конвейер поднос с рыбными и мясными закусками. Из другого сифон вольду, из третьего кофейный прибор в прозрачном термостате, последней на серебристую ленту вошла огромная фруктовая ваза силайские яблоки. Если верить преданиям, любимое лакомство великого кормчего. Попробуем? Не хочется, а впрочем. Стол тронулся тихо, и люк отворился бесшумно. И рельсы вели. Не по темному штреку, а по широкому коридору со сводчатым потолком. Пол свободный от рельсов был застлан пласт ковровой дорожкой с изрядно потертым ворсом. По дорожке часто ходили. Шанин надкусил небесно-синее продолговатое яблоко с некоторой опаской. Фрукты на свете по вкусу мало отличались от зимних, но этот сорт он пробовал впервые. Голубая мякоть обожгла рот пряным холодом, как ледышка. Шанин приготовился жевать ее долго и тщательно. Ибо ломтик оказался упругим и твердым. Но и два зуба его успели коснуться яблочной плоти, как она брызнула во все стороны жгучим сладким пенистым соком. А в рту осталась скользкая желеобразная масса, которую можно было глотать не жуя. Шанин съел одно яблоко. Второе. Третье. Что же, вкус у правителя недурен, однако. Казалось, рельсы уходят в тупиковую стену, и стол неизбежно наткнется на нее. Но в последний момент стена поднялась и опустилась уже за спиной незваных гостей. Стол замер. Шанин, слегка обалдевший от всех этих путешествий по шахтам, мусоропроводам, кухням, автоматам, внутренне подобрался и напрялся. Сомнений быть не могло. Теперь они находились в самом жилище правителя, в его интимном приюте, в его личной столовой. Очень богатая, точнее, невероятно богатая комната, обшитая сандаловым деревом, картины, золотая люстра на потолке, инкрустированный камнями стол и тяжелый стул с высокой спинкой, и даже имитация окна с кружевными пышными занавесками. Словно ты непонятным образом очутился далеко от дромы и ее безалаберной жизни. В старом королевском замке, брошенном правителями. На Бина напала какая-то оторопь. Он застыл, тяжело опираясь на свою рогатину. Белая маска вместо лица. И неотрывно смотрел на дверь в коридор. «Шан, можешь меня презирать, можешь надо мной издеваться, но я не могу. Не могу. Сейчас он войдет. Он войдет в эту дверь. Я не могу. Это выше меня. Шан положил ему руку на плечо, успокаивая. Тебе смешно, Шан? Это должно быть очень смешно. Мне не смешно, Бин. Я понимаю тебя. Это невозможно понять. Это можно только чувствовать. Это не страх, нет, другое. Мне кажется, он войдет и все кончится. Я, ты, свира вселенная. Потому что мы узнаем что-то, что убьет саму жизнь. Все лопнет, взорвётся и исчезнет, потому что ни в чём не останется ни капли смысла. Разве кормчий даёт смысл жизни, Бин? Я знаю, что я говорю чушь, но я не могу. Давай перекусим, Бин, в ожидании хозяина. Эти кухонные запахи разбудили во мне зверя. Шанен переставил подносы на деревянный стол. Бин взял несколько яблок. Землянин решил подкрепиться по основательней. Налил себе чашку густого кофе и с аппетитом уничтожил какую-то птичку в приятном сладковато-кислом янтарном соусе. Поскольку кроме стула в комнате не было другой мебели, пришлось есть стоя. Занимать хозяйское место было невежливо. Время шло, в столовую никто не входил. Первый завтрак остался нетронутым. Судя по всему, второе постигнет та же участь. Или хозяин слишком поздно встает, или, или он вообще не ест. Ты забываешь, Шан, о втором столе. Если одновременно сервируются два стола, значит есть две столовые и две, не знаю, как назвать, квартиры, что ли. Может быть, хозяин сейчас в другой столовой. Пойдем, Бин. Ты готов? Да. Прости за слабость. Только иди вперед, Шан. Так будет лучше. За дочатой дверью оказалась небольшая прихожая, набитая изысканными вещами, если не считать вешалки из саблевидных рогов двухгорбого козла. На вешалке висел долгополый голубой плащ с меховой отторочкой и золотым топором на рукаве, а под вешалкой совсем не кстати валялись стремянка и засту. Кроме двери с столовой прихожей было еще две. За одной из них оказалась кабина лифта на все двадцать четыре уровня, а за другой он здесь, это его плащ. Шанен шагнул ближе к двери, но Бин задержал его. Подожди, теперь я, я должен, я должен победить в себя раба, иначе я никогда не прощу себе. Именем деда, именем отца, именем матери, я пришел. Бин рывком распахнул дверь и шагнул в комнату. Шанин не понял, что заставило Бина остановиться на полушаге. Эта комната тоже напоминала пустую дворцовую залу. Но когда обезжав глазами резную деревянную кровать под кружевным покрывалом, роскошный письменный стол с золотой настольной лампой и большую во всю стену картину, он перевел взгляд вниз, по спине пробежал холодок. У ног в полу чернело квадратное отверстие. А на дне ямы, на глубине в полтора человеческих роста, лежал скелет в парадном хитоне великого кормчего. Бин опустился на колено, осматривая пол. Тронул что-то коричневое, окаменевшее. Яблоко. Силайское яблоко.